16. Январь 10. -е. В новом понимании многие понятия приобретают иное, углубленное значение. Для примера возьмем слово спасение. Спасти душу или душу свою потерять, чтобы ее обрести? Значит отбросить старое представление о себе и о мире? Заменить его новым и расширив сознание, новое небо, увидите, новую землю. Весь процесс происходит внутри, где совершается перерождение сознания и его преображение. Клерикализм наложил свою печать на многие представления и понятия и лишил их жизненности, ибо сам мертв. Намордник, надетый на мысль, следует сбросить. Изуверство, мракобесие, фанатизм, невежество — все они из того же гнезда. Религия имеет право на существование до тех пор, пока она является ведущим началом, но лишается его, становясь началом, задерживающим эволюцию. Можно назвать много явлений, яроидущих против эволюции. Инквизиция, индульгенция, схоластицизм, аскетизм, догматизм, сектантство религиозные войны, иезуитство, монастыри как антитезу жизни и так далее, далее, далее. Все это мертвые формы, утратившие право на жизнь. Сказано, не молитесь всяко, но в духе даже этот завет в корне нарушен. Так явление света, перерождаясь и живая себя, становится своей собственной противоположностью и отрицанием своих первоснов. Примером может служить. Первые христиане, преследуемые, терзаемые зверями на арене и сжигаемые живыми, и инквизиции или ученики Христа, несущие Его Слово и великолепие папских хором облачений. Много нелепостей в жизни, которых разум свободный не может принять. Много говорят о свободе, но малые думают об освобождении мысли от пикового рабства. И много сознаний томится еще в темницах, застывших и мертвенных мыслей. Последняя великая революция на Земле будет в области мысли. Она даст человечеству крылья для дальних полетов в пространство. Космос приблизит и знание даст всех миров, незримых и зримых.